Чем дальше, тем ближе. Шла сегодня из маршрута и всю дорогу разговаривала с Горькой. Тем более, что возвращались хорошей дорогой. И весь маршрутный скарб Олег взвалил на себя. Пробы, лоток и даже мою полевую сумку. Иногда стоит позволять мужчинам быть рыцарями. Работаю в паре с Олегом, мужем одноклассницы моей дочери. Он пописывает стишки, читает их мне. Парень заметный, несмотря на молодость, степенный, но очень уж медлительный в движениях. Легко шагалась и думалось светло. День яркий, солнечный. Троица. Сегодня небеса слышат землю. Может быть, поэтому, как никогда ярко, я ощущала близость к горке. Поистине, чем дальше. тем ближе. Упрекала ли я его за то, что разлучил меня с полевыми работами на всю сознательную жизнь, потребовав именно таких доказательств любви и верности? Не знаю. Но, запертое в четырех стенах, я отпустила странствовать сердце. Вот оно и настранствовалось на три книжки любовной лирики. Из какого-нибудь я, я почерпнула ее, Эту лирику. Ответ, разве что в романе Сомерсета Моема Театр. Легко шагая, я совсем забыла, сколько мне лет. Какая разница? Пусть с высот Поднебесных горько смотрит на меня и радуется. Я не разучилась ни ходить, ни мыть шлихи. Как только взяла в руки лоток, они сами вспомнили, что и как надо делать. Основным видом работ наших является шлиховое опробование, дающее возможность непосредственно в поле увидеть результат поиска. Но Каргополье не Урал и не Колыма. Драгоценные находки здесь так малы в размерах и количестве, что видны лишь под микроскопом. А вечера у костра. Господи! Благодарю тебя за это лето, даже если оно окажется для меня последним. 18 июня 2000 года. Соловьева.